Вторая сказка проходит Третью за собой приводит Уж спят коровушки по стойлушкам Спят мышатушки по норушкам Спят котятки по лукошечкам И ты, малыш, засыпай Крепко глазки закрывай Следующая моя сказка Называется Крылатый мохнатый Да масляный. На лесной опушке, в тепленькой избушке, Жили были три братца. Воробей крылатый, мышонок мохнатый, Да блин масляный. Воробей с поля прилетел, Мышонок от кота удрал, Блин со сковороды убежал. Жили они, поживали, друг друга не обижали. Каждый свою работу делал, другому помогал. Воробей еду приносил с полей зёрен, из лесу грибов, с огорода бобов. Мышонок дрова рубил, а блин щи да кашу варил. Хорошо жили. Бывало воробей с охоты воротится, ключевой водой умоется, сядет на лавку, отдыхает. А мы ж дрова таскает, на стол накрывает, ложки крашеные считает. А блин, у печи румян да пышен, щи варит, крупный солью солит, кашу пробует. Сядут за стол, не нахвалятся. Воробей говорит: "Эх, щи так хи, боярский хи, как хороши да жирны!" А блин ему, а я, блин, масляный, окунусь в горшок, да вылезу. Вот щи и жирны. А воробей кашу ест. Похваливай. Ай, каша. Ну и каша. Хороша, греча. А мышь ему, а я дров навезу, мелко нагрызу, в печь набрасываю, хвостиком разметаю. Хорошо в печке огонь горит. Вот каша и греча. А я, говорит, воробей, не промах, соберу грибов, натащу бобов. Вот вы и сыты. Так они и жили, друг друга хвалили да и себя не обижали. Только раз призадумался воробей. Я думаю, целый день по лесу летаю, ножки бью, крылышки треплю, а они как работают? С утра, блин, на печи лежит, не оруца, только к вечеру за обед берётся. А мы ж с утра дрова везёт, да грызёт, а потом на печь заберётся, на бок повернётся, да и спит до обеда. А я с утра до начинаю хутить, на, на тяжёлой работе не бывать. «Не бывать больше этому! Рассердился воробей, Ножками затопал, крыльями захлопал, И давай кричать! Завтра же работу поменяем!» Ну ладно, хорошо. Блин, да мышонок видит, что делать нечего. На том и порешили. На другой день утром блин пошел на охоту Воробей дрова рубить, а мышонок обед варить. Вот блин покатился в лес, Катится по дорожке и поет «Прыг-скок, прыг-скок, Я масляный бок, На сметанке мешан, На маслице жарен. Прыг-скок, прыг-скок, Я масляный бок». А навстречу ему Лиса Патрикевна. «Ха! Ты куда, блин, Бежишь, спешишь? На охоту!» «О!» Какой ты блинок песенку поёшь? Блин, заскакал на месте да и запел. Прыг-скок, прыг-скок. Я масляный бок на сметанке мешан, на маслице жарен. Прыг-скок, прыг-скок. Я масляный бок. Ой, хорошо поёшь, говорит лиса потрикевна, а сама всё ближе и ближе подбирается. Так говоришь: "На сметане мешан, А блин ей, а-а-а, на сметане, да с сахаром. А лиса ему, прыг, скок, говоришь, да как прыгнет, да как фыркнет, да как ухватит, блин, замасленный бок, ам! -а, а блин кричит, пусти меня, лиса, в дремучие леса, за грибами, за бобами, на охоту. А лиса ему, нет, я съем тебя, проглочу тебя, со сметаной, да с маслом, да и с сахаром. Блин бился, бился, еле от лисы вырвался. Бок в зубах оставил и домой побежал. А дома-то что делается? Стала мышка щи варить. Чего не положит, чего не прибавит, а щи все не жирны, все не хороши, не масляны. Как думает, блин варил? А, да он в горшок нырнет, да и выплывет, и станут щи жирные. Взяла мышка, да и кинулась в горшок обварилась, аж палилась, еле выскочила, шубка повылезла, хвостик дрожмя, дрожит, села на лавку, до да слёзы льёт. А воробей дрова возил. Навозил, натаскал, да и давай клевать, на мелкие щепки ломать. Клевал, клевал, клюв на сторону своротил, сел на завалинку и слёзы льёт. Прибежал, блин, к дому, видит, сидит воробей на завалинке, клюв на сторону слезами заливается. Вбежал, блин, в избу, сидит мышь на лавке, шубку у ней повылезла, хвостик дрожмя, дрожит. Как увидели, что у блина полбока съедено, и ещё пуще заплакали. Тут, блин, и говорит: "Так всегда бывает, когда один на другого кивает, своё дело делать не хочет". Тут воробей со туда под лавку забился. Ну, делать нечего. Поплакали, погревали, да и стали снова жить, поживать по-старому. Воробей еду приносить, мышь траву рубить, а блин, щи да кашу варить. Так они живут, пряники жуют, мёдком запивают, нас с вами вспоминают. Уже люди спят. Уже звери спят. Птицы спят на веточках, лисы спят на горочках, зайки спят на травушке, утки на муравушке. Детки все под люлечком спят, поспят. Нам с тобою спать велят.